Есть много вер и все не схожи Что значит ересь, грех, ислам Любовь к тебе я выбрал, Боже Все прочее, ничтожный хлам